Эй, ну, прекратите, прекратите. Антонио, не кричи так. Ты сорвешь себе голос, они тебя все равно не услышат. Дай мне, дай мне что-нибудь тяжёлое. Я вню прошу. Дай мне пепельницу, телевизор. Ну какой телевизор, Антонио? Ты выбросил его два дня назад до нашего дворника, этого негодяя Росалиса, который подметал в 7 утра. Тогда да я не я не знаю, шкаф мне на, дай. Ну набери. Ой, Антонио, не надо брать шкаф. Почему это? Там мой любовник, этот негодяй Риварес. Вот и хорошо. Значит, шкаф будет потяжелее. Ай, чёрт, не могу сдвинуть его с места.